Денис Бурмистров «Империя Млечного Пути» Книга 3 «Пилигрим» Глава 1 Юрий Гарин Крупицы льда на стекле шлема холодно светились под лучами безымянной звезды, и казалось, будто сияет сам космос. Узким серебристым серпом зависла одинокая планета, испещренная неровными пятнами кратеров. Над ней, растянувшись вдоль орбиты, блестели маленькие искорки, кружась и переливаясь. Юрий поднял руку, ощущая упругое сопротивление плотной ткани скафандра, и стер ладонью с лицевой части шлема предательскую белизну. Космос умел быть красивым, завораживающим, ошеломительным. Но под притягательной оберткой скрывался черный хищник с голодными глазами, хватающий холодной радиоактивной хваткой всех посмевших бросить ему вызов. Безымянная умирающая звезда испускала жесткое излучение, способное за пару минут сварить людей прямо внутри скафандров, если вдруг упадет защитное поле полыни. Кружащиеся на орбите планеты искорки при ближайшем рассмотрении оказались обломками неизвестного звездолета и мертвецами, превратившимися в куски льда. «Юрий, проверь давление!» — раздался в наушниках голос лейтенанта Джабары. «Показатели скачут!» Гарин скосил глаза на панель внизу шлема. Давление внутри скафандра действительно немного упало, видимо, где-то потравливало. Нужно потом проверить, наверняка опять прохудился гофр на локтях. Юрий увеличил подачу воздушной смеси, перехватил чемодан с ремнобором, прицепленный к поясу тонким тросиком, и пошагал по обшивке корвета к наросту модуля дальней связи. Здесь, возле раскрытой бронепанели, сгорбилась три фигуры в массивных рабочих скафандрах. Техник, связист и контрактор мобильной группы Глебович. «Вот здесь можно обойти», — прогудел Тихомир, и щупом куда-то в глубину открытой проводки. «Ты сдурел?» — воскликнул техник, распрямляясь от возмущения. «Если будет скачок напряжения, всему контуру хана». «Делайте сами, я не напрашивался», — беланхолично ответил контрактор. Один из локаторов дальней связи сбоил уже несколько недель, и штатные ремонтники не могли понять, в чем дело. Кто-то порекомендовал обратиться к блохам, у которых имелся техник-самоделкин Глебович, известный своим нестандартным подходом к решению подобных проблем. Юрий напросился за компанию. Он любил смотреть на космос. Широкое прозрачное забрало ремонтного шлема подходило для этого более чем. А еще хотелось побыть наедине с самим собой. В последнее время это редко удавалось. Он отстегнул чемодан, толкнул Тихомира в плечо, протягивая ремнобор. Тот принял ремнабор даже не повернувшись. Его увлек спор с другими матросами по поводу технических решений проблемы. Гарин не стал им мешать. Пошел дальше, топоча магнитными ботинками по щербатой обшивке корвета. Словно букашка на теле огромного старого зверя, затерянного в глубинах бесконечной пустоты. Юрий убавил практически до минимума громкость наушников, отключил микрофон, закрыл глаза и стал слушать собственное дыхание на фоне абсолютной тишины. Появление Элли на борту полыни он принял сразу, без сомнений. Как конькобежца реагирует на внезапно открывшуюся полынью. И когда девушка вдруг появилась из темноты, бросившись на грудь, он не медлил Обнял, закрывая ото всех. Пустыми коридорами довел до своей каюты. Потом угрюмо смотрел, боясь пошевелиться, как Элли, такая худая, маленькая, тихо плачет, спрятав лицо в ладонях. Совсем как тогда, на древнем медицинском модуле, с которого все и началось. Юрий открыл глаза. Звезда и серп планеты казались плоскими картонными декорациями, приклеенными к черному бархатному пологу Гарин опустил взгляд вниз, туда, где начиналась корма полыни. Бурая, с контрастными тенями, в стыках бронепанелей, она казалась театральной сценой, выдающейся в темноту зрительного зала. Зрителей видно не было, но Юрию казалось, что они есть, что их много, и все они смотрят на него с ожиданием. Гарин вновь закрыл глаза, будто опуская занавес, или осталось жить в его каюте. Он предоставил ей свою кровать, сам обустроился на полу, на притащенном со склада матрасе, набирал столовой порции побольше, носил девушки, тщательно следя, чтобы никто не смог подсмотреть в открывающуюся дверь. Иногда Эля в каюте не оказывалась, хотя Юрий запирал гермостворку снаружи. Но Гарин и этому не удивлялся, уверенный, что девушка вернется. Так и происходило. Каждый раз в его отсутствии. Юрий ни о чем ее не спрашивал, принимая все как есть. Вынужденно играл в эту странную игру из недомолвок и коротких фраз. Все ждал полноценной беседы. Ждал и одновременно боялся, что в ответ на его вопросы Эли задаст свой, один-единственный. «Почему ты бросил меня?» Сколько с тех пор прошло времени? Ведь то был действительно сложный момент. Они вдвоем оказались в неизвестном мире, о котором не знали ровным счетом ничего. Юрий пытался заработать денег, где мог и как умел. Эля оказалась в больнице с признаками непонятной болезни. Единственный человек, кто хоть как-то пытался им помочь, был предприимчивый Карл Йенсен. Занимавшийся этим, понятное дело, не из альтруистических побуждений. Впрочем, сам по себе Карл оказался человеком неплохим. Искренне переживал за девушку... Считал Гарина, если не другом, то хотя бы партнёром. Именно это и повлияло на решение Юрия, когда они чудом вырвались с атакованными радианами конкри-55 и оказались порознь на имперском крейсере. В то время Гарин был одержим поиском своего дома, корабля поколений «Пилигрим-2», готовился к тяжёлому и сложному пути. Совсем не хотел тащить за собой Элли, желая ей более спокойной и размеренной жизни потому попросил знакомого Керасира сообщить ей с Карлом, что Гарин погиб. Юрий видел в этом пусть постыдную ложь, но ложь во благо. Он вполне представлял себе состояние девушки, узнавшей, что ее друга и защитника больше нет, но считал, что так для нее будет лучше. Тема успокаивал себя, мысленно раз за разом возвращаясь к тому своему решению. Однако со временем его совесть отнюдь не успокоилась. Наоборот, ее начал грызть червь сомнения. А не избавился ли он от Эли, как от балласта, прикрываясь красивыми фразами о чужом счастье? Имел ли право бросать одинокую и испуганную девчонку на такого ненадежного попечителя, как Йенсен? Неужели не мог объяснить ей все сам, напрямую? Да, возможно, этот поступок был ошибкой. Скорее всего, он был ошибкой. Но ошибкой сознательной, личной. Для Юрия всегда на первом месте стояло возвращение на ковчег. В конце концов, он разведчик, обязанный донести до своих собратьев важную информацию. Откровение о мире по эту сторону обшивки звездолета. Только вот от чего так неловко от этих воспоминаний? От Отчего они так горьки и постыдны? Помимо этой неприятной истории было и еще кое-что. Юрий боялся самой Элли. Что-то изменилось в той смешной, наивной девчонке, смотрящей когда-то на Гарина блестящими влюбленными глазами. Она больше не была хрупкой и беззащитной, хотя все еще и выглядела таковой. От нее буквально веяло чем-то необъяснимым и пугающим, за ее тонкой и хрупкой спиной двигались глубокие тени, словно жили своей жизнью. Словно истинные масштабы Эли намного превышали ее физическое тело. Юрий не мог понять, откуда в нем эти ощущения. Так зверь не может понять, почему бежит от надвигающейся грозы. Только вот Гарин бежать не собирался. Он сжал кулаки и открыл глаза. С вызовом окинул взглядом молчаливый и безразличный космос, включил звук и, развернувшись, пошагал к нише технического люка. Наваждение последних дней отступило. Из-за кролика он вновь превратился в опасного мангуста. — Юрий! — раздался голос Джабара. — С вами все в порядке? У вас пульс учащен? — В порядке, Кахир, — ответил Юрий. — Теперь в порядке. — Ну и какого хрена их так покрасили? Командир первого взвода Ярвис Рент, аугментированный здоровяк с буграми синтетических мышц, скептически их скривился, задрав лысую голову. Перед ним возвышался огромный стальной человекоподобный гигант ярко-оранжевого цвета, упираясь макушкой в полосатую перегородку сервисного крана. Плоская треугольная голова башня с узкой смотровой прорезью, массивные орудийные надстройки на плечах, квадратные манипуляторы руки с многосоставными захватами и встроенными инструментами, необычная чешуйчатая броня. В этом монстре с трудом угадывались черты доброго старого голема. «Их вроде бы хотели использовать в качестве мишеней для тренировки гусар», сказал Одегард. «Потому и покрасили». «О как!» — удивленно крякнул рэнд «О них-то работают?» «Работают», — заверил его Ганин. «Черт, все же на каком старье мы воюем!» — со вздохом заметил Одегард. «Это же Ракшас, верно?» на поколение лучше наших старых големов и на двух уже современных моделей. — А где у него лом? — прогудел Урсулит Адучи, тревожно разглядывая новую машину. — Адучи нужен лом. — Зачем тебе лом? — покосился на товарища Ярвис. — Смотри, какие у него клешни. Сможешь от кораблей просто отламывать куски по своему вкусу. — Есть у него лом, — успокоил Урсулит Юрий. — За спиной закреплен. А одобрительно заворчал, тряся большой лохматой головой. Новые боевые костюмы поступили на вооружение Блох после того, как Полынь спасла от неминуемой гибели имперский патруль. Впрочем, не только этот факт послужил поводом для распечатывания старых флотских складов, а в большей степени командующей группировкой, оказавшейся старым сослуживцем капитана Кимуры. В результате рейтарские корветы подлатали, дозаправили и заменили старых големов на морально устаревших для армейцев, но вполне подходящих для контракторов класса С машины. — Ты уверен, что они влезут в пусковые шахты? — тихо спросил у Гарри Одгард. — Должны, — уверенно ответил Юрий. — Должны или влезут? — с усмешкой переспросил Рэй. Юрий с укором посмотрел на друга. — Ты технические характеристики изучал? он указал на ближайшего голема. «Я их прочитал», — уклончиво ответил Одогард. «Не, Юра, сам посмотри, реально же здоровые железяки!» «Здоровые», — согласился Гарин. «Только у них все обвесы убираются перед прыжком». «Это хорошо, что мы от потаки избавились», — усмехнулся рай «Он бы этими обвесами растопырился прямо в шахте и застрял бы, как ёрж в глотке». то и без потаки попотеем. Техника новая, без ошибок не обойтись». — Согласен. — Эх, чую, не раз мы еще стареньких големов добрым словом вспомним. Они проводили взглядом группу матросов из технички, кативших большой агрегат для продувки систем. — тебя какой-то вид помятый, — заметил норвежец. — Нормальный у меня вид. Юрий машинально потер пальцами лоб. — Не выспался? — Не выспался, не стал отрицать Юрий. «Даже не буду спрашивать о причине твоей бессонницы», — хитро прищурился Рейзу Баскаля. «То-то Киры опять полночи не было». Юрий болезненно ткнул его в бок. «Эй!» — деланно возмутился норвежец. «За что? Я говорю, что вижу». «Это тебе не за зрение», — ответил Гарин. «Это за язык». «Юра, я могила. Курган». «Вот и молчи. И не в Кире дело. Просто не выспался». «Как скажешь!» — кивнул Одогард. «У меня новенькие на днях тоже на кошмары жаловался». «Это который?» «Брам, улыбчивый такой!» Гарин кивнул, понимая, о ком идет речь. Что-то с оглушительным лязгом грохнуло, стальное эхо переросло в заковыристую ругань техников. рай поморщился, словно от зубной боли, спросил у Гарина, «Может, пойдем? От нас пока все равно толку нет». Юрий задумчиво осматривал ангар, оглаживая бороду искусственной рукой. Возле дюжины оранжевых големов трудолюбивыми и матерящимися муравьями суетились матросы технического обслуживания, выводя машины из консервации. Пришедшие полюбоваться на обновы контрактора мобильной группы сейчас действительно ничем не могли помочь коллегам, хорошо хоть не путались под ногами. Ничего, пока свободный вечер пусть полюбопытствует. Вскоре Юрий даст им возможность познакомиться с големами поближе. Как выразился Иова Маракши, до да тошноты из всех щелей. «Пойдем», — Гарин кивнул норвежцу. «Кофе будешь?» «Из автомата или твой командирский?» «Из автомата», — ответил Юрий, не желая пускать Одегарда в свою каюту. «На командирский у тебя лимит закончился». Рей, шагающий рядом, обиженно цокнул зубами. «Эх, еще друг!» Кофе зажал. «Не начинай!» «Ладно ты кофе, как положено, ложку-другую клал. Так ты его словно экскаватор наваливаешь. Аж воды не видно. Я викинг, я люблю покрепче. Халявщик ты, а не викинг. С твоим покрепче мои запасы и до середины похода не дотянут. Сам потом будешь ныть. Так что давай поэкономим, попьем из автомата». «Кстати, ты Тихомиру сказал, чтобы он кухонный синтезатор посмотрел? Еда опять пластиком отдает». Они вышли из ангара, свернули в сторону блашиного кубрика. — Сказал, — ответил Рэй и воскликнул, вспомнив. — А, я ж тебе не рассказывал. В общем, я вчера после спортзала иду. Смотрю, Тихомир сидит, а напротив новенький, Базилий. — Василий, — поправил Гарин. — А, он самый. Сидят такие за столом, морды по русской традиции угрюмые, а перед ними какая-то хитрая схема в воздухе кружится, разноцветная, многоуровневая. Сидят, молчат, смотрят. Я успел до своей капсулы дойти, переодеться, с Ярвисом поболтать, а эта парочка даже словом не обмолвилась. Лишь руки меняют, которыми бока подпирают. И вот когда я уж собрался уходить, постовых проверить, Василий такой... Одегард сделал жест, будто совсем чуть-чуть что-то передвинул пальцем в воздухе. Еле сдерживая смех, продолжил... — И всё. «Тут Тихомир себя полбу шлеп!» — сказал «Я так и знал!» — погасил голограмму, и они разошлись спать. «Представляешь себе!» Последние слова он проговорил сквозь раскатистый хохот. Юрий поддержал друга вежливым смешком. Тихомир иной раз и вправду вел себя словно гик-отшельник, но с приходом Василия Бодрова у Глебовича появился конкурент по части многозначительных молчаний. Коридор расширился. На пятачке перед входом в кубрик о чем-то разговаривали заместитель гарина лейтенант Джабар и интендант корабля Мичман Герберт Биттон. Когда появился Юрий, Джабар глазами позвал его, судя по всему, Биттон зарядно его достал. — Я тебя за столом подожду, — бросил гарину Рэй и свернул в расположение абордажников. — Господин Рэй Мичман, — интендант тоже заметил Юрия, развернулся к нему своим пузатым корпусом, поблескивая орденскими планками. Его мясистое лицо возмущенно багровело. Кустистые брови почти закрывали маленькие круглые глазки. «Рэй Мичман!» — повторил он. «Как это понимать?» Гарин недоуменно посмотрел на Биттона, потом на Кахира. Заместитель в свойственной для него сдержанной манере пояснил. «Господин Биттон считает, что мы поместили что-то на склад вооружения в обход него». «Господин Юрий!» — Биттон театральным жестом протянул Гарину руку. — Мы вместе прошли через множество приключений. Сражались бок о бок, делили последнюю пайку. Но почему же теперь вы так нехорошо поступаете со старым другом? Чем заслужил старый волк подобное обращение? Юрий, давно привыкший к словесным оборотам хвастливого интенданта, пропустил стенание на мимо ушей, перешел сразу к сути. — О чем именно речь? — Вот... Герберт движением ладони раскрыл перед Гарином таблицу, густо испещренную цифрами и буквами. Его полные пальцы прокрутили изображение, безошибочно ткнули в одну позицию. Строчка моргнула, превратилась в изображение хищной приплюснутой торпеды с асимметричным оперением. — Я вот об этом безобразии говорю! — возмущенно воскликнул интендант. Гарин хмыкнул. — Помню, грузили такие. Он посмотрел на Биттона. — Семь штук, если не ошибаюсь. — Не ошибаетесь, — интендант позволил себе немного едкости. — Именно их и грузили. — А зачем? Настал черед Юрия удивляться. — Что значит «зачем»? — Герберт, военные нам несколько погрузчиков с ящиками подогнали, помните? Я еще спросил, все ли в них наше. Биттон что-то хотел сказать, но замер с раскрытым ртом. Рядом хмыкнул лейтенант Джабар. — — А вы, господин, ответственный за склад, — решил сделать контрольный выстрел Гарин. — Ответили, чтобы грузили все, что свое лишним не бывает. — Времени проверять не было, — пробормотал Биттон. — Я с комплектующими для ваших големов полночи провозился. Ну, — но к нам тогда какие претензии? — развел руками Юрий. Боевой пыл интенданта разум летучился Он каким-то вороватым движением смахнул изображение торпеды, промямлил обреченно... «Ясненько. Это мне теперь искать, каких семи позиций не хватает. Вот же...» «А что это за торпеды?» — поинтересовался Гарин. Биттен ответил не сразу, уже мысленно находясь там, где капитан Кимура инспектирует склад и находит неучтенные образцы вооружения. Изворотливый ум старого интенданта уже начал искать пути спасения, и вопрос Юрия его отвлекал. «Новейшие торпеды класса Харон». — раздраженно бросил Герберт, собираясь уходить. — Для нас бесполезное железо. «Почему — Почему? — склонил голову Юрий. — Это интеллектуальное оружие с собственными мозгами, а нам попались без мозгов, тупые болванки. — Не положили? — простодушно спросил Гарин. — Не положили, — по слогам ответил Биттон, вновь ныряя в воображаемый спор с капитаном. Когда интендант убыл в Освоясе, Юрий улыбнулся Кахиру. Интересно, что сейчас вместо торпед лежит на складе флота. Джабар сдержанно усмехнулся, но тут же сменил тему. «Через десять дней мы достигнем арки в Сигме Капелла», — сказал он. «В секторе зафиксирована активность радианов поэтому я считаю, что следует провести интенсивные тренировки по изучению нового оборудования. Также рекомендую закрепить новобранцев за Одегардом, как за наиболее опытным контрактором». Гарин попытался расслышать нотки раздражения — Отношения между лейтенантом и Рэем с самого начала не шибко заладились. Однако оба были вынуждены принять правила совместной работы Так что теперь Юрий наблюдал редкий момент, когда Джабар говорил о норвежце без презрительной мины. Нужно отдать Кахиру должное, он четко понимал разницу между личным и профессиональным. «По поводу тренировок возражений, конечно же, нет», – улыбнулся Юрий. «По новобранцам тоже согласен. Назначу Бачана и Бодрова во второй взвод». Что касается Зарыги, думаю, он нам всем фору даст по части боевого опыта, так что пусть остается у Рента. Тому помощь не помешает, согласен? Разумно. Кстати, раз уж речь зашла на новобранцах... Кахир сложил руки на груди. Я бы хотел провести им психологическое тестирование. Им, а также Маракше. Для чего? – удивился Гарин. Все психопрофили имеются в личных делах. И что не так с Иовой? «Я с некоторых пор не доверяю корпоративным анкетам», — поморщился Кахир. «Сведения в них зачастую не соответствуют действительности. Юрий мог лишь догадываться, о каких именно сведениях говорил заместитель, но не видел причин возражать. «Если считаешь, что так нужно, делай», — кивнул Гарин и напомнил, — «так что с Иовой?» «Меня волнует его поведение, он опять подрался». «С кем на сей раз нахмурился Юрий, и почему я узнаю только сейчас?» «Ты за бортом был. Теперь вот я докладываю». Иова сцепился с двумя матросами из обеспечения, вовремя успели разнять. Официально жалобу никто подавать не будет, но поведение Маракша начинает выходить за рамки дозволенного. Необходимо вовремя выявить и купировать возможные психологические изменения. «Хорошо, протестирую, лишним не будет», — задумчиво ответил Гарин. а «Я с ним потом тоже поговорю». «Еще что-то?» Джабар покачал головой. «Тогда у меня к тебе будет просьба». Юрий придал голосу дружеские нотки, внимательно наблюдая за офицером. «Сейчас в ангаре новых големов монтируют, в том числе и твой. Я оставил Рента за старшего, но зайди к ним. Посмотри, как дела идут, хорошо? Тебе все равно по пути на офицерскую палубу». Когда-то Кахир был командиром мобильной группы «Полыни». Но капитан Кимура посчитал, что Гарин справится лучше, и поставил рядового контрактора главным над блохами, предложив лейтенанту место заместителя. Джабар, скрипя сердцем, должность принял, но, само собой, теплых чувств к Юрию не питал. У них даже случился конфликт на этой почве, вылившийся во взаимное игнорирование. Впрочем, Джабар, как и Гарин прекрасно понимал, что дальнейшее продвижение по службе напрямую зависит от общих успехов абордажной команды. Для чего хотелось того или нет, придется работать сообща. И если Юрий был не против закончить глупое противостояние, то Кахир по-прежнему держал холодную дистанцию. Ему ничего не стоило послать гарина куда подальше вместе с его просьбами, если те не относились к прямым обязанностям заместителя группы. Тем более сейчас – когда Юрию ничего не стоило вызвать по Вифону Ярвиса и уточнить у него положение дел. Лейтенант, пусть и с секундной задержкой, кивнул. Подождал, скажет ли Гарин еще что-то, потом развернулся на каблуках и пошагал прочь. Юрий проводил заместителя долгим взглядом, когда тот скрылся за поворотом, направился в свою каюту, ощупывая в кармане лепесток нейромодулятора. Перед дверью еще раз огляделся, словно вор, Пристроил модулятор на затылке над позвоночником. Поморщился, когда тонкие острые ножки проткнули кожу. Перед глазами на миг все поплыло. Низкий мужской голос в голове произнес «Приветствую, я Маат». «Фиксируй», — приказал ему Гарин, игнорируя приветствие. «В фоновом режиме». Перед глазами пролетела полупрозрачная бабочка, замерев где-то на границе зрения. Юрий взялся за потертую ручку, отомкнул замок и вошел в свою каюту, торопливо закрывая за собой гермостворку. Он не стал включать свет, окунувшись в гудящей вентиляции полумрак. Становился на пороге, размышляя. На кровати, свернувшись калачиком, спала Элли. Волнистые волосы закрывали лицо девушки, тонкие пальцы сжимали край подушки. Рядом темной полоской выделялся карандаш инъектора. Юрий осторожно опустился на край кровати, поправил съехавшее с острова девичьего плеча одеяло. На его запястье легли тонкие пальцы, слабо сжали. «Юра?» — слабо спросила Эля. В ее голосе одновременно прозвучали надежда и недоверие. «Это я», — почти ласково проговорил Гарин. «Опять снились кошмары?» «Я не помню». Девушка отпустила его руку, села на кровати, подтянув к груди колени. В неверном свете дежурного освещения ее глаза казались большими черными пятнами на узком бледном лице. Юрий потянулся в сторону сенсорного выключателя, но Элли попросила «Не надо. Пока не надо». Гарин подчинился. «Элли», — хрипло начал он, чувствуя накатывающую неловкость. «Нам нужно поговорить». «Нужно», — эхом повторила девушка. «Но будет сложно». Юрий замялся, подбирая слова. Чуть повернулся, чтобы лучше видеть Элли. Та сидела, обхватив колени руками и спрятав лицо под пологом вьющейся челки. «Элли», — наконец собрался с духом Гарин, — «я честно не знаю, с чего именно начать. У меня так много вопросов, но я боюсь спросить что-то не то. Пожалуйста, помоги мне понять, что происходит». Девушка молчала долгих несколько секунд. Потом подняла лицо. Ее голос зазвучал сильно и ровно. «Я бы тоже хотела понять, что происходит, Юра. Это все похоже на настоящее безумие, но оно такое осязаемое!» Элли подняла ладонь и потерла воздух между пальцами. «И я в нем будто бы одно целое!» «В чем ты говоришь?» Чуть наклонил к ней голову Гарин. это как как-то связано с той твоей болезнью?» В сумраке блеснули глаза девушки. Тени истончали ее черты, скрадывали контуры, превращали в совсем другого человека. «Это была не болезнь юра улыбнулась Эля. «Это была другая я, только живущая по ту сторону изнанки». Юрий вздрогнул. В его жизни термин «изнанка» носил исключительно негативную окраску. «Я знаю, что это звучит по меньшей мере странно», — торопливо произнесла девушка. «Но это правда». Во мне будто бы живет две личности. обычная я», — девушка положила ладонь себе на грудь, словно представляясь. «И какое-то другое существо, которое тоже я». Гарин на секунду задержал дыхание. Ему вспомнились собственные размышления за бортом полыни. Но он попытался объяснить все с точки зрения имеющихся данных. «Элли, ты ведь помнишь, что в тебя пытались пересадить чужую личность». Это было еще в Дыни-Йорде, перед тем, как мы покинули планету. Конечно, помню, голос Эли стал мягче. Ты тогда спас меня. Хотя перенос сознания не получился, продолжил Юрий. Но, возможно, это как-то повлияло на тебя. Я имею в виду, перенос получился. И если рассказы врача... Что ты сказала? Перенос получился, Юра. Девушка качнула головой. Сознание Анны Берг полностью переписалось в меня. Но та, вторая, я просто растворила ее в себе. — Постой! — Гарин напряженно выпрямился, поднял руки. — Ты хочешь сказать, что это вторая ты жила в тебе и до этого? Девушка тихо рассмеялась. — Юра, она жила во мне всегда. Ведь она и есть я. Гарин со вздохом закрыл глаза и запустил пальцы в свои короткие волосы. «Цы-духовники, он ни черта не понимал!» На его плечо легла теплая рука девушки. «Юра, послушай», — вкрадчиво начала Элли. «Я представляю, как это все звучит. Я и сама только недавно начала что-то понимать». Она придвинулась поближе, усаживаясь поудобнее. Продолжила. «Первое, что я помню о себе, это ты, наша маленькая комната, летящая в космосе, холод и книга об унесенной ураганом девочки Элли». Потом появился Карл, Большая Планета и вся остальная жизнь здесь. Что было до этого, я никак не могла вспомнить, как не старалась. Но ведь должно было что-то быть, верно? Юрий убрал руки от лица, кивнул. «Я же где-то выросла», — принялась размышлять девушка. «У меня была семья, родители. Я как-то попала в ту маленькую комнату на Большом Звездолете. Знаешь, как это обидно не помнить большую часть своей жизни?» Элли сделала паузу, убрала с лица волосы. «Но я видела сны. В них были незнакомые мне люди, которых я почему-то знала. Были неизвестные места, в которых я точно когда-то бывала. Там вместе с ними я, представляешь? Совсем другая, с другим именем. Ты считаешь, что это воспоминания о твоей прошлой жизни?» — предположил Гарин. — Я в этом уверена, — радостно закивала Элли. «Жалко, что утром картинки стираются, но что-то я успеваю запомнить. Как тебя зовут там, во снах? Полина», — победно возвестил Элли. «Полина Ильина». юрий ничего не говорило это имя. «А кто твои родители?» Тут девушка несколько смешалась. «Во сне все не так конкретно. Там ты всегда знаешь, кто перед тобой, без объяснений. Знаешь, что рядом отец, хотя его лицо словно в дымке». Знаешь, к примеру, что яблоко на столе красное, хотя оно на самом деле черно-белое. И ты это понимаешь, но ты уверена в этом. Она поняла, что запуталась, решила зайти с другой стороны. Очень сложно отделить обычные сны от воспоминаний во сне. Порой ты просто знаешь, что произойдет дальше. Детали не важны. Иногда можешь как-то взаимодействовать, иногда просто смотришь со стороны. Вот кто-то что-то делает, кто-то куда-то идет... «Но когда это случилось, где именно?» «Непонятно. Словно ворох смазанных картинок, некогда бывших одной историей». Гарину это было знакомо. В конце концов, он тоже видел сны и примерно понимал, что имеет в виду Элли. «Ну вот, разобрались». Он мягко похлопал ладонью по кровати, улыбнулся. «Ты говорила, сложно объяснить. Я где-то слышал, что у некоторых людей, страдающих потерей памяти, воспоминания возвращаются таким образом». А то я уж поначалу решил, что это ты из сна, Полина. Кто-то реальный...» Его улыбка сползла, когда он увидел взгляд девушки. «Она реальна», — серьезно произнесла Элли. «Да, я понимаю», — торопливо ответил Юрий. «Она реальна, потому что она — это и есть ты». «Я когда-то была ею», — с нажимом сказала девушка. «Давно, еще до моего пробуждения в медицинском отсеке Пилигрима» что-то произошло, и мы стали существовать параллельно друг другу. Юрию стало не по себе. Он искоса огляделся. Спросил осторожно. Она и сейчас здесь? Нет. Пушистая прическа Эли чуть разлетелась, когда она мотнула головой. Когда я бодрствую, она спит. А когда я засыпаю, мы становимся одним целым. Раньше это случалось и в другое время. Помнишь, я осознание теряла. Но я научилась с этим бороться. Девушка указала на пустой инъектор, темнеющий в складках покрывала А перед мысленным взором Юрия встала картина, бьющаяся в страшных судорогах девушки, изо рта которой словно чужой голос рычал «Река-река-река!». «Зато теперь я могу видеть все, как есть на самом деле», — как ни в чем не бывало, — продолжила Элли. «Могу видеть, кто настоящий, а кто иллюзия». Могу создавать предметы, могу перемещаться в пространстве. Все это сложно. Во сне и часто не получается, но у меня с каждым разом выходит все лучше и лучше. — Стой! — Юрий умоляюще поднял ладони. «Подожди — Подожди! Гарин нервно усмехнулся, поскреб пальцами подбородок. Элли выжидающе смотрела на него, и он объяснился. — Слишком много всего такого, что разом в голове не укладывается, — Юрий покачал головой. «Нужно какое-то время, чтобы все переварить». Эля секунду помолчала, потом тихо спросила. «Ты думаешь, что я сошла с ума? Не веришь мне?» Юрий всплеснул руками, покачал головой. «Да не в этом дело. Если бы я тебе не верил, то было бы куда как проще. Но я в последнее время видел много такого, что и представить себе раньше не мог. Так что твой рассказ, пусть и... <кхм> странный, но не такой уж и... Гарин замолчал, подбирая слова, но не смог. Мученически вздохнул и с жаром сказал. «Да чего ж, твой рассказ самый странный, что я когда-либо слышал. В другое время я бы действительно отнесся к твоим словам более чем критически, врат не стану. Но твое появление здесь красноречивее любых слов». Он рывком встал, заходил взад-вперед по каюте, или молча наблюдал за ним, провожая взглядом. Наконец, Юрий остановился, вновь опустился на кровать, сел в полоборота к девушке. «Элли, расскажи мне, что произошло? Почему ты здесь?» Запоздал подумал, что вопрос, может быть, не так воспринят, что девушка может обидеться. Но Элли всегда была умницей, она понимала ситуацию, в которой оказался Гарин. «За мной охотятся. Я не знала, куда мне еще идти». «Кто за тобой охотится?» — помрачнял Юрий. «Юра», — девушка мягко улыбнулась, — «ты хочешь все обдумать? Давай так и сделаем, потому что мои объяснение вывалит на твою голову еще больше странного». «Но если тебе угрожает опасность, время еще есть», — мягко прервала его Эля. «Если ты не прогонишь меня, я все тебе расскажу». Гарин пораженно вскинул брови. «В чем ты говоришь? Конечно, я тебя не прогоню». Девушка вдруг приподнялась, обвела тонкими руками его шею и прильнула к груди. Юрий застыл, не зная, как реагировать. Потом осторожно положил ладонь Эли на затылок, погладил кажущиеся невесомыми волосы. — Мне очень страшно, — прошептала она. — Ты не представляешь, что я видела. — Ты это имел в виду там, в трюме, когда сказала, что нас ждет нечто ужасное? Девушка подняла голову, и на Юрия посмотрели блестящие от слез глаза. «Я видела, как мы все умираем». От ужаса в ее голосе у Гарина по спине пробежали мурашки. Когда на Вифон пришло сообщение от Киры, было уже за полночь На кровати умиротворенно посапывала Элли, завернувшись в одеяло. На столе спокойно и размеренно помаргивал нейромодулятор, выискивая для Юрия информацию, хоть как-то схожую с историей девушки. Сам Гарин лежал на своем матрасе, на полу, подложив под голову руки и уставившись в теряющийся во мраке потолок. Сон не шел. Вифон, лежащий рядом, деликатно пискнул. Гарин скосил глаза, движением руки раскрыл сообщение. Кира сетовала на бессонницу и надеялась, что Юрий поможет ей немного утомиться. Если, конечно, Донна не занят. Гарин с сожалением ответил «Извини, занят». Он надеялся, что Аоки не воспримет его ответ как нечто личное. Отложил Вифон и вновь погрузился в размышления. Он не соврал Элли. Он действительно верил ее рассказу. Вот только до сих пор не мог решить, верит ли он именно Элли или верит в реальность ее истории. Так родители рассматривают детский рисунок с криво нарисованным улыбающимся солнцем. Верят ли они, что ребенок нарисовал именно солнце? Или верят в то, что Солнце на самом деле так выглядит. Но им проще. Они знают, как выглядит Солнце. Им есть с чем сравнивать. Что же он знает про историю Элли? Какими фактами может проверить ее рассказ? Когда-то Юрий размышлял над тем, кем могла быть Элли на Пилигриме 2. И почему она оказалась в том странном саркофаге в отстреливаемом медицинском отсеке? В подобных отсеках обычно проводили опыты с опасными вирусами, они изучали беспомощных девушек. А если врачи Ковчега знали о были нечто такое, что заставило их принять максимальные меры безопасности? Значило ли это, что слова девушки о том, что она когда-то была странным могущественным существом, правда? Гарин заворочился, повернулся набок, ощущая ухом синтетическую прохладу служащего подушкой валика. На самом деле сейчас главная проблема не в том, кто такая Элли. Это рано или поздно он выяснит. Главная проблема, что делать с ней дальше. Вечно прятать девушку у себя в каюте не получится. Попробовать высадить где-нибудь. Но марш, который начала полынь, практически не предусматривает стыковок с гражданскими станциями. Более того, после услышанного отеля он не станет бросать ее одну не весь где». Хватит с него и одного раза, за который до сих пор стыдно. Значит, надо постараться как-то оставить Эли здесь, на корвете. Для этого придется кому-то довериться. Но как объяснить ее внезапное появление? Хотя, как ни объясняя, получалось путанно и дико. Придется рассказывать все с самого начала, с момента знакомства, с превращением девушки в наследницу Бергов, а заканчивать ее появлением в трюме Полыни где до этого обитало чудовище Скаукета. Вот еще вопрос. Есть ли связь между этим существом и Элли? Или рейтарский корвет настолько волшебное место, что на нем могут независимо сосуществовать различные чудеса? И кто за ней охотится? Как дела у Карла Йенсена? И почему, в конце концов, она не удивлена, что Юрий жив, хотя для нее он погиб на конкре 55? Увязнув в размышлениях, Гарин сам не заметил как уснул. Лунная станция, город куполов и трубчатых переходов. На козырьке смотрового балкона люди в скафандрах, у всех лица закрыты черными светофильтрами. Они смотрят на блестящую конструкцию в небе, ажурную космическую верфь, в чьем прозрачном лоне покоятся четыре похожих на пули звездолета. Они смотрят на маленькую голубую жемчужину, окутанную золотистым свечением, далекую землю. Из общей массы выделяются пятеро. У них новенькие скафандры с синими и зелеными вставками. На шлемах и груди различима надпись «Миссия Эмпирей». К ним особое внимание. Их снимают висящие по периметру видеосферы. Вот от группы отделяются двое, отходят к самым перилам, уединяясь. «София, почему Полина не вышла?» – озабоченно спросил тот, что повыше. «Я хотел сделать общий снимок на фоне земли, а то когда теперь опять ее увидим?» «Полина все еще злится», — ответила собеседница. «Ей сложно дается расставание с друзьями. Но ведь мы это обсуждали», — вздохнул мужчина. «Она, как и другие дети в экспедиции, важная часть проекта. Именно им предстоит довести дело до конца, если с нами что-то случится. Я думал, она все поняла». «Кирилл», — мягко сказала Софья. Полина — умная девочка. Она все прекрасно понимает. Просто в ее возрасте все переживается более эмоционально и остро. Она только-только вошла во взрослую жизнь, а теперь на нее возлагают ответственность за судьбу всего человечества. Люди синхронно посмотрели в сторону Земли. Отсюда она казалась такой безмятежной и умиротворенной. Так странно, сказал Кирилл. Всю жизнь мечтал вырваться оттуда, а теперь не могу насмотреться. Женщина тронула его за рукав, спросила участливо. — У тебя все хорошо? — Да, конечно, — откликнулся Кирилл. — Ты же видела результаты моих тестов? — Видела. Но как твоя жена, я еще и чувствую. Что случилось? Мужчина помолчал, чуть махнув рукой. — Ерунда. — И все же... Малость повздорил с Суратовым. Опять из-за Быковых. М да. Я понимаю, что весь проект держится на Викторе, что именно на его разработке ориентировался Международный комитет, но это же не означает, что теперь все его суждения априори верны, Кирилл развел руками. Помнишь наш спор по поводу времени выхода из гибернации? Или его рассуждения о скоростном дрифте возле звезды Бернара? Авантюра чистой воды. Братья ему вчера опять попытались возразить, указывая на неоправданность риска. Но сегодня на научном совете Суратов с таким видом доказывал преимущество своих расчетов, словно уже слетал и сам все проверил. «Милый, не заводись», — успокоила мужа Софья. «Виктор — командир экспедиции. Он обязан быть уверенным. Его расчеты проверялись на самых высоких уровнях. Все возможные осложнения учтены и проработаны. Естественно...» что такое сложное мероприятие не может обойтись без разных мнений, но все же имперей — детище Виктора. Он не станет безрассудно относиться к делу всей своей жизни. Лицевая часть ее шлема повернулась к звездам. Подобной экспедиции еще не было в истории человечества. Ее голос зазвучал торжественнее. «Мы отправляемся так далеко, что разум пасует перед величиной расстояние. Помнишь, как говорил Зобов? Ваша миссия не только научная, но больше философская. Люди должны, наконец, узнать, есть ли жизнь на других планетах и сможет ли человек выжить в горниле первородного мрака. Зобов всегда казался мне слишком великоречивым, усмехнулся Кирилл. По поводу Виктора, пожалуй, соглашусь с тобой. Видать, это просто я такой перестраховщик. И именно поэтому ты и попал в его команду. Софья повернулась к нему. Игроку всегда нужен тот, кто вовремя положит ладонь на плечо. Кирилл снял с пояса плоскую пластину телефона, закрепил его на большом пальце перчатки. Что ж, раз Полину звать не будем, давай хотя бы вдвоем сфотографируемся, моя любимая жена. — Конечно, мой любимый супруг, — со смехом ответила Софья. — А Полю я завтра уговорю. Кирилл приобнял ее, насколько это позволял громоздкий скафандр. Некоторое время ловил выгодный ракурс, стараясь, чтобы в кадр попали они сами, часть космической верфи и, в особенности, Земля. «Подними фильтры», — наконец сказал он. Улыбочку. Вспышка смазала их лица, лунную станцию, верфь и сам космос с прекрасно сияющей Землей. Юрий вздрогнул и проснулся, слепо моргая. Молочная пелена медленно исчезла, перед глазами вновь оказалась погруженная в полумрак каюта. Сон, еще секунду назад цветной и четкий, таял, как кусочек масла на сковороде. Гарин приложил усилие, чтобы ухватить хотя бы хвост ускользающего видения. Приснится же такой. Неужели сознание выдало подобную мешанину после беседы с Элли? Гарин, осторожно стараясь не шуметь, приподнялся на локтях чурясь, осмотрелся. Кровать была пуста. Элли исчезла, оставив лишь примятую подушку и опавшее одеяло. Кухонный синтезатор звонко оповестил об окончании работы, и Юрий вытащил из печатного отсека завтрак. На тарелке дымилась порция картофельных макарон под сырным соусом, рядом возвышался хрустящий салат из овощных долек, в широкой чашке дозревал терпкий чай. Рядом лежала небольшая пышная булочка. Гарин аккуратно подхватил поднос, выбирая взглядом маршрут, дошел до длинного стола, перебросил ноги через скамью и расположился на своем месте во главе стола. В блошином кубрике царила привычная утренняя суета. Проснувшиеся контракторы бродили по кубрику, одеваясь и готовясь к предстоящему дню. В воздухе витали беззлобные шутки, немелодичное пение, Шорох одежды и скрип ботинок. Ярвис настойчиво стучал в край капсулы проспавшего будильник Бачана, комментируя ошеломленный вид подчиненного. Сочно потягивалась Аоки, пощелкивая искусственными суставами. Рядом пытались впечатлить девушку Маракши и Журавлев, отжимаясь от пола на спор. Из душевой доносился шум воды и форчанье от дучи. — Тихомир! — громко обратился Рэй, опускаясь за стол рядом с Гарином. «Ключи, проектор! Связисты вроде новостной пакет вчера приняли!» Меланхолично жующий крупную бурую кашу Глебович поднял руку и помахал по терой сфере голографического проектора. Воздух над столом замерцал, промелькнул логотип корпорации «Сфорца», потом из динамиков зазвучало... Тяжелая гренадерская платформа сдерживала наступающие силы противника более трех суток, давая возможность транспортным и пассажирским судам покинуть систему. Офицеры и матросы сражались до последней ракеты, однако несокрушимый бастион духа и мужества пал этим утром, уничтоженный массированным залпом егерских кораблей археи. В воздухе появилось объемное изображение искореженной боевой платформы, висящей на высокой орбите какой-то оранжевой планеты. В кубрике стало заметно тише. Контракторы отвлеклись от своих дел, потянулись к столу. «Продолжается изнуряющее сражение за систему Карпенко». Тяжелые потери понесла ударная рейтарская флотилия под командованием рей-капитана Роднянского, брошенная для прорыва кольца окружение вокруг десантной группировки полковника Сайфулина. Плотный астероидный пояс вдалеке от золотистой звезды. Между холодными острыми камнями медленно дрейфуют обломки разбитых кораблей, вязкими кляксами летают сгустки технических жидкостей. Мимо камера, безжизненно раскинув манипуляторы, пролетела разбитая точным выстрелом каракатица. В центре этого кладбища виднелись закопченные десантные фрегаты с алыми аварийными заплатками. Они хитро прятались между огромными камнями. Камера отдалила изображение, и стало понятно, что место боя находится очень далеко от снимающего – А между ним и десантниками десятки тысяч километров, усеянные роями минных полей и крепкими опорными станциями содружества. Диктор продолжил. Для уничтожения глубокой обороны противника с дальних рубежей выдвинулся имперский дредноут Шива в составе эскадры контр-адмирала Квона. Под восторженный гул блох над столом проплыл кажущийся даже в виде голограммы огромным звездолёт похожий на пирамиду с рядами черных орудийных нор на гранях. — О, Шива задаст им жару! — восторженно выдохнул бывший курсант Андрей Журавлев. — На нем целых два импульсных орудия Хиггса. — Считайте, что мы выиграли джекпот! — невесело хмыкнул Зарыга, с прищуром разглядывая изображение. — Почему? — повернул к нему голову Андрей. — Мы здесь, а не там! — ветеран Старой Гвардии указал подбородком на голограмму. «Поверь моему опыту, рейтары всегда гибнут первыми. Если не первыми, то все равно гибнут». «Это почему?» – дерзко выпятил губу Маракши. Батор покосился на него, подвигал своей квадратной челюстью, наконец пояснил. «Рейтарами затыкают самые жаркие участки, посылают туда, куда жалко отправлять кадровые подразделения. Рейтары – пробный кирпич, расходный материал, которым можно пожертвовать». «Мы такие же, как и другие солдаты», — возмущенно выпалил Журавлев. «Да-да», — саркастически улыбнулся Зарыга, — «расскажи это на передовой». «Я бы хотел сейчас быть там», — громко сказал Одегард, подняв уложенную в косу рыжую бороду. «Защищать родину — высшая обязанность мужчины». Зарыга хотел что-то возразить, это было видно по его лицу, но передумал, отошел к кофейному автомату. Сюжет сменился выступлением какого-то эксперта, который на объемной карте показывал движение противоборствующих сторон на разных участках фронта. Архейцы атаковали стратегически важные системы Империи, пытались блокировать арки, вывешивая обширные минные заграждения. Империя, в свою очередь, уничтожала караваны Содружества, лишая гарнизоны довольствия и совершала дерзкие гусарские рейды по вражеским тылам. Судя по заявлению эксперта, стремительные сокрушительные наступления наступление Археи удалось остановить, война перешла в состояние позиционного противостояния. Тут и там возникали смертоносные котлы, тут и там обитаемые планеты превращались в пепелище, но в целом вырисовывался некий баланс сил. Возникал вопрос, почему, к примеру, Император не может создать арку в сердце Археи, через которую прошли бы штурмовые звенья тяжелых звездолетов, Об этом отчего-то эксперт молчал. Зато сообщил, что скоро во фронтовую группировку вольются силы с дальних границ империи, что позволит опрокинуть оборону Содружества и перейти в контрнаступление. Вместе с тем, в самой империи тоже было не все в порядке. На фоне внешних потрясений активизировались радикалы в дальних колониях, требующие незамедлительной независимости от метрополии и грозящие забрать своих солдат с передовой. Где-то гражданские выступления перешли в открытое противостояние силам правопорядка, но об этом в новостях упомянули сухо и вскользь. Потом начался сюжет о научном форуме, посвященном проблеме аномальных космических объектов, именуемых язвой. Один ученый выражал глубокую озабоченность и жаловался на отсутствие достаточного финансирования. В конце завтрака Юрий поймал на себе взгляд Киры, слишком долгий, чтобы быть случайным но когда поднял глаза девушка уже отвернулась что то укладывая в своей капсуле в последние дни у них никак не получалось пообщаться наедине появление элли несколько выбило Юрия из привычной колеи и он как то несознательно отстранился от аоки пару ночей назад девушка постучалась к нему в каюту с вполне очевидными намерениями но гарину пришлось ее мягко выпроводить за спиной спала элли до сегодня Гарину никогда в жизни не приходилось скрывать одну женщину от другой. Это вызывало в нем чувство неловкости и стыда. Ситуация осложнялась еще и тем, что Юрий не до конца понимал, какие с кем у него отношения. К Эли он всегда относился очень трепетно и нежно, как к младшей сестренке. Однако ту Элли, которая поселилась в его каюте, он откровенно побаивался. Что до Киры, то она Юрию очень нравилась. Они хорошо проводили время но никаких серьезных отношений разговоров ни разу не заводили. В свое время девушка-контрактор четко дала понять, что Юрий для нее лишь приятный партнер, лекарство от скуки. Самого Гарина, несмотря на некоторые внутренние разногласия, такое положение дел устраивало, он не спешил форсировать события. Хотя, если честно, чувствовал, что между ними есть нечто большее, чем просто физическая близость. И вот теперь он не знал, как все рассказать Кире. Не знал, как она отреагирует, но также понимал, что не сможет делать вид, что ничего не происходит. А затянувшийся обман может утопить его похлеще любой топе. Тут его словно уколола. А что, если Элли ушла совсем Что, если он обидел девушку, отнесясь с недоверием к ее словам? Юрий заертал на лавке, сжимая в ладонях чашку. Но ведь он был внимателен, никак не показывал своего недоверия, пытался поддержать, услышать. «В порядке, босс!» Массивная туша Ярвиса заслонила свет. Контрактор опустился за стол, грохнув под носом. Гарин моргнул, отгоняя мысли. Улыбнулся вежливо, ответил «В порядке, просто задумался». «О чем?» — Рент устроился поудобнее, берясь за чашку с протеиновым коктейлем. «Дай ты человеку поесть!» — с набитым ртом сказал ему Одегард. «Не видишь, о чем ты глобальном думает?» «О масштабном!» Ярвис перевел взгляд с Рэйна Гаррина, потом заговорщически шепотом спросил у норвежца. «Поди тоже мозгует, как к этой корпоративной соске подобраться!» Рэй фыркнул, замотал головой. Речь шла об Аглая Рубин, представительнице корпорации, в чью задачу входило обеспечение нужд гостя Полыни, Бхута, зовущего себя Грюнером. «У меня от нее мурашки!» — поделился Одегард, показывая ложкой, где именно у него мурашки. — Ходит такая, как паучиха, и смотрит на всех, как на говно. Мне вообще кажется, что она репликант. — С чего ты взял? — спросил Юрий, допивая чай. Норвежец проживал, шумно сглотнул, предположил... — Сам посуди, зачем ради такой ерунды на нашу посудину живого специалиста посылать? — За дистантом приглядывать, — парировал Ярвис. «Как-никак, высший!» «Ай!» — отмахнулся рей «Чего там приглядывать? Это ж не черепашка, чтобы за ней какахи убирать!» «Ну, не знаю!» — хохотнул командир первого взвода и хлопнул по спине завтракающего рядом урсулита, отчего у того из пасти вывалился изжеванный кусок тростника. «У тут хоть и не высший, а за ним глаз да глаз нужен!» «Да, Адуча?» Лохматый дистант довольно оскалился, загреб из миски рента горсть кукурузных хлопьев и отправил себе в рот. «Желудок ты ушастый!» — беззлобно сообщил ему Ярвис. «Хамоватый, вонючий желудок!» «А дуча не воняют сверкнул маленькими глазками Урсулит. «А дуча источает мужество и красоту!» «Так и живём!» — повернулся к остальным Ярвис. «Я не доедаю, ушастый источает!» «Зараза! Слов-то какое подобрал!» «Так вот, возвращаясь от мужественных и красивых, Крубин, — попытался закончить свою мысль одыгард — «я не спорю. Задача этой корпоративной картонки — обеспечить Бхуту комфортный полет, выступая посредником между корпорацией и нами. Поручение как раз для социального репликанта, не? К тому же, посудите сами». «Какая дура согласится лететь почти год в коробке с такими головорезами!» «Это да!» — кивнул Рент. «Тем более с ее формами!» «Вот!» — утвердительно поднял палец норвежец. «Формы тоже такие идеальные, а?» «Слюни подбери!» — улыбнулся Гарин. «Живая она или синтетическая, это ничего не меняет. Она нам явно не друг, и с ней нужно вести себя осторожно!» Блохи закивали. Думаю, её сюда направили не только просьбы Грюнера выполнять, продолжил Гарен. Но и за нами присматривать, а то и за нашим гвардейским командиром, поддержал мысль Рей. А что? Он у нас знатный бунтарь, на все авторитеты плевал с капитанского мостика. А тут такая ответственная миссия. Естественно, наша любимая Сфорца позаботилась, чтобы его кто-то контролировал. Не удивлюсь, если это Аглая вооружена. На секунду повисла пауза, словно все испугались собственных догадок. Стало слышно, как чавкает урсулит, как бубнит приглушенный голограф, как переговариваются в спальном расположении контракторы. м -да", наконец протянул Ярвис, — «а лететь нам действительно долго». «Знаете», — наклонился вперед норвежец, — «я тут решил посмотреть, что там за маршрут нам подкинула контора. И скажу я вам...» Это очень странный маршрут. Некоторое время назад экипажу Полыни наконец раскрыли детали предстоящего марша. Корветту предстояла многомесячная экспедиция с остановками в разных уголках Вселенной. На брифинге Аглая назвала конкретные места и планеты, но у Гарина все никак не хватало времени изучить подробности. Поэтому он сейчас с любопытством приготовился слушать товарища. Во-первых, начал загибать пальцы Рэй. «Сам маршрут, судя по всему, прокладывал пьяный. Нам придется трижды улетать из Млечного Пути, чтобы потом вновь туда вернуться. Почему не облететь все планеты в одной галактике, а уж потом отправляться в глубокий космос?» Рубин сказал, что важна последовательность, а не затраченное время. Вспомнил совещание Гарин. «Это требование дистанта». Одегард потер нос, воспринимая новость. Неуверенно кивнул. — Ну, коли так, то ладно. — Этот комок червей что-то конкретное ищет? — спросил Ярвис. Юрий пожал плечами. — А во-вторых, — согнул очередной палец рей почти все места посещения — те еще крысиные углы. — Что ты имеешь в виду? — не понял Юрий. — Про них крайне мало информации, — пояснил Одегард. — Они все какие-то периферийные, малоизученные. Что может быть там интересного для Пхута? Ума не приложу. Про крайне мало информации ты, конечно, загнул, не согласился с товарищем Ярвис. Даже я слышал о Сигма Капеллы. Это же там император в Черный Шторм попал. Ну, да, пришлось согласиться норвежцу. А Эль гордо это сектор монолитов? Уточнил Юрий. Об этом тоже упоминали на брифинге. Рэй согласно кивнул, но не сдался, с жаром проговорив... — Ну, слышали вы про эти две системы, хорошо. А про остальные? Про Кардегу-3? Про пузыри Ферми? Или про какое-то созвездие Алой Королевы? Я без поисковика их даже на звездных картах найти не смог. — Рыжая борода знает много звезд? — вдруг спросил Урсулит, подперев мохнатую щеку мощной лапой с черными подушечками пальцев. — Вот присоединюсь к вопросам младшего товарища, — поддакнул Рент. — Рей, дружище. Ты, безусловно, мужик умный и эрудированный, временами даже до неприличия. Но сколько ты знаешь звезд и планет, вот честно. Их же тьма, как много. Не всем даже имена успели дать. — Это ты к чему? — подозрительно нахмурился Одгард. — Да к тому, что нечего на ровном месте воду мутить. Маршрутам, понимаешь ли, не нравится, — усмехнулся Ярвис. — От того, что ты про какие-то планеты не слышал, не делает их странными. Вот даю зуб одучи наспор. Ждет нас обычный рядовой полет. Взяли пассажира тут, высадили его там. И я отчасти согласен с этим новеньким. За Лучше тут поскучать, чем черным пакетом под дюза нырнуть после первого же боя с архейцами. Последняя фраза Одыгорду явно не понравилась. Он насупился и хотел уже ответить что-то резкое, но тут вмешался Юрий. «Все, проехали!» Он не сильно хлопнул ладонью по столешнице. «Нечего гадать, что да как. Скоро сами все увидим. А пока мы тут...» Он сделал ударение на последнее слово, обращаясь конкретно к обиженно-сопящему раю. «Будем заниматься тем, чем должны. Так что идите, готовьте людей. Через полчаса построение в ангаре».